глава 21 гибель муров прыжок, выстрел, еще прыжок на этот раз направо и вот уже они спасительные кусты, где можно укрыться от взглядов врагов. Но когда до них оставалось буквально пара шагов, тяжелый удар в спинушвырнул нортона на землю. На последних остатках сил он смог перевалить свое тело сквозь заросли и уже там остался лежать мечтая только об одном, чтобы его не нашли или нашли. но уже мёртвого. Потому что попадать живым в руки этих врагов не хотел никто. А ещё несколько минут назад всё было так хорошо. Броневики двигались по едва заметной, но всё-таки дороге. Никаких опасностей не было видно. И уже скоро можно было выскочить на почти автобан по меркам Стикса, на недавно перезагрузившееся шоссе. А там и до места встречи с группой такого полезного внешника рукой подать. Но не повезло. Перед самым нападением... Нортон вдруг ощутил, как недалеко появились эмоции, в которых чувствовалась неподдельная ненависть, нацеленная на него. Но что можно было предпринять? Только он повернулся к мышу, чтобы дать команду остановиться, как броневик на полной скорости налетел на препятствие и всех с и д я щ и х внутри бросило вперёд. А потом р а з в е р с я ад. Крупнокалиберный пулемёт прошивал машину насквозь, поэтому вылезти наружу смогли только трое муров, в числе которых был и сам Нортон. Вот тут-то он и страстно пожалел о собственной опрометчивости. н у зачем нужно было отдавать такого нужного самому бойца внешнику? Хотел получить больше плюшек, вот сейчас получишь. Хотя вначале ему даже показалось, что всё не так ужасно. Да, обе бронемашины уже горели, но из второй успели выскочить все бойцы, и сейчас они активно огрызались огнём, нащупывая нападавших. А Крот, даже не видя цели, смог даже достать своим даром пулемётчика. И уже не было этого ужасного обстрела из крупняка. Но все было бесполезно. Местность вокруг была почти голая. Одни поля, между которыми петляла старая проселочная дорога. Как здесь спрятались нападающие, непонятно. Хотя выбор такого места для засады говорил о хорошей подготовке и умении. Именно здесь никто бы и не ожидал нападения. Похоже, не обошлось без использования ни самого распространенного, впрочем, и нередкого дара, с к р ы т а с помощью которого нападающие маскировались. Но действие такого умения почти всегда исчезало после начала боя, а здесь до сих пор не было видно, откуда стреляют. Несмотря на все это, Нортон быстро сориентировался и вместе со своим замом быстро пополз в сторону обочины. А затем, спрятавшись в ней, попытался обнаружить нападающих с помощью своего дара. Есть. о б в о л а к и в а ю щ а я мозг ненависть бьет вот оттуда, буквально из пустого места, метрах в ста левее их пути. «Сейчас получите, гады!» Нортон жестом показал мышу на обнаруженное расположение врага, и тот сразу понял, что нужно делать. Через несколько секунд одна за другой туда полетели гранаты, и будто пелена спала с глаз. На небольшом холмике, до этого невидимом, стоял обычный грузовик, с которого велась стрельба. Высота хорошо защищала нападающих, муры стреляли ниже, а противник отлично видел всех со своей позицией. Но теперь все изменилось. «Бей да по грузовику!» д а л абсолютно нелепый приказ командир Муров. Но м ы ш и сам знал, что делать. Еще одна граната и... Снаряд утыкается в невидимую стену, разлетаясь на мелкие кусочки. «Еще один! Быстрее!» продолжает глупить Нортон, сам не понимая, что с ним происходит. И тут включившийся дар предупреждает об опасности. Мур, забыв обо всем, одним нечеловеческим рывком выбрасывает свое тело в сторону и позади него все взлетает на воздух. Он слышал о таком даре. позволяющим на расстоянии с детонировать боезапас, но ни разу не видел его применения. Жалко мыша, такого бойца найти будет сложно. Совершенно неуместные сейчас мысли лезут в голову, когда Нортон п о л з е т вжимаясь в землю, чтобы как можно быстрее убраться из зоны поражения. Но гонит его даже не страх смерти. Нет, его гонит ужас. В том г н о в е н и е когда недолетевшая граната взорвалась, он увидел знак, небрежно намолёванный на кабине грузовика. Знак, который стикс означал только одно. к е л динге страшная таинственная секта приносящая в жертвуулью пленных и н е у л о в и м а я несмотря на всеобщую ненависть впрочем с ними никогда не знаешь нортон слышал рассказы как лучший друг мог оказаться адептом и потом с улыбкой распинал на кресте своего приятеля так глупо поверившему рассказу о хорошем хабаре который можно добыть в верном месте мур полз как можно быстрее перебирая руками и ногами н а д е я с ь что остатки его отряда смогут задержать сектантов подольше Полз, прислушиваясь к затихающей стрельбе, но боясь поднять голову и посмотреть назад. Но когда до спасительных, как он думал, кустов осталось совсем немного, он понял, что стало тихо. И тогда он с к о ч и л и побежал. Зря. В какой-то момент страх вдруг исчез. Нортон понял, что это было очередное воздействие вражеского дара, под который он попал. И оно оказалось таким сильным, уже из-за его собственного умения чувствовать чужие эмоции. Поэтому и командовал в этой ситуации так бездарно и глупо. Сразу откуда-то взялись силы, и Мур отбросил ступор и стал действовать. Дотянувшись до пояса, он вытащил шприц со спеком и тут же вколол наркотик-симулятор себе в бедро. Боль от раны сразу стал ослабевать. Затем он снял фляжку и хорошенько приложился к живчику, что еще больше добавило ему сил. И только после всего этого осторожно подполз к кустам и выглянул наружу, чтобы оценить обстановку, которая была нерадостная. На зрение Нортон никогда не жаловался. И стоящих вокруг второго броневика напавших он разглядел отлично. Точно так же, как и лежащих на земле своих. Но часть была жива, и сейчас их быстро связывали. Но никто из бойцов уже не пытался оказывать сопротивление. Как же все так быстро произошло? Мысль эта не давала Нортону покоя. Не должны были они так позорно слиться. Тем более, что нападавших было не так уж много. Но не это было самым непонятным. Откуда вообще взялась у них на пути засада? И что ему делать дальше? Как это ни странно, то сейчас главарь Муров почувствовал ответственность за своих, которых он, получается, просто бросил, в панике убежав с поля боя. Ещё немного таких мыслей, и он был готов броситься спасать отряд. Но в этот момент опять сработал дар, и Нортон ощутил, как чужой взгляд, полное злоба и желание жрать, буквально вдавливает его в землю. И тут же крутанулся в сторону, сбивая прицел прыгнувшему на него лотерейщику. Уйти чисто не удалось. И зверь смог зацепить мура растопыренными когтями, когда в прыжке, видя скользающую добычу, выбросил лапу в сторону. о х н у в от боли, значительно о с л а б л е н н ы й вколотым не так давно спеком, Нортон выхватил висевший на поясе последний шанс — крупнокалиберный револьвер, и, вытянув руки, выстрелил в уже готового к новому прыжку зверя. Отдача сильно ударила по кистям, и, с трудом справляясь с ней, Нортон выстрелил еще и еще, стараясь попасть точно в голову. Лотерейщик, повторный прыжок которого прервал выстрел, яростно заурчал, пытаясь добраться до оказавшейся такой злой добычи. Но третья пуля влетела прямо в лоб, и природная броня заражённого не выдержала мощи человеческой техники. Зверь дёрнулся и завалился ничком на землю, почти дотянувшись до Нортона передними лапами. «Надо проверить, есть ли там горошина». Пришла совершенно неуместная сейчас мысль, и Мур подумал, что сходит с ума. Рядом уничтоженная почти полностью его группа. Там же самые опасные сектанты улья. Здесь лежит напавший лотерейщик, который, скорее всего, не последний заражённый, привлечённый выстрелами. А он думает о горохе. Когда у него в поясе, в секретном кармашке, десяток жемчужин, а в надёжном месте спрятана часть той добычи, которую их отряд получил от внешника. И которая теперь вся его. Если он выживет. А он думает о горушине в лотерейщике. «Сумасшедший, ну точно! У меня крыша поехала от воздействия!» Нортон резво пополз в сторону от прикрывающих его кустов, надеясь на чудо, что его выстрелы не заметят, что сектант удовлетворятся добычей и что он сможет выжить от раны, которая вдруг начала сильно давать о себе знать. Выживет, и точно, п о с л е он уйдет куда-нибудь далеко-далеко. Райан, или как он любил, чтобы его называли «Доктор Райан», Никогда не был так доволен, как сегодня. Наконец получилось то, над чем он, и чего скрывать все подчиненные ему коллеги, работали уже несколько месяцев. Они смогли засечь, что происходит, когда появляется специфическое умение местных, или как они его называют, дар. Что только они не перепробовали, какие разнообразные методы не использовали, всё было зря. Они подвергали иммунных, получивших до этого один из видов биологических стимуляторов, разнообразным испытаниям. Оставляли тех один на один зараженными, пытали током до изнеможения, травили ядовитыми газами. Разными способами ставили людей в ситуации, когда не оставалось шансов на спасение. Без чуда. И очень часто это чудо происходило. Испытуемые голыми руками сворачивали головы бегунам, становились невидимыми для врагов или начинали пропускать ток через себя, без всякого вреда для здоровья. Но ничего не фиксировалось приборами. До сегодняшнего момента. Когда виртуальная стрелка на экране, обозначающая один из видов биополей местных жителей, не совершила резкий скачок, показывая, что именно в этом диапазоне произошло резкое изменение, и одновременно с этим очередной испытуемый объект вдруг исчез из поля зрения, чтобы появиться уже в нескольких метрах от своего прежнего местонахождения, сжимая в руке клевец, которым объект смог ударить зараженного третьего уровня, или как их тут называли, лотерейщика. «У нас получилось, это же явный ускоритель!» Радостно воскликнул Корнелий, и Райан в который раз испытал неприязнь от звука его голоса. Непонятно, почему он так не взлюбил своего зама, но это было взаимным чувством. Впрочем, в такой момент не хотелось испытывать негативные эмоции. Наоборот, хотелось всех похвалить за успешный эксперимент, что Райан и не п р е м е н и л сделать. «Господа, поздравляю всех участников. По всей видимости, мы смогли найти тот диапазон, в котором возникает возмущение во время первичной активации дара». Это настоящий прорыв, особенно, если мы сможем также засекать работу таких умений на расстоянии от объектов. Сейчас мы просто блокируем участки мозга, которые начинают активно работать, не понимая, за что они отвечают. А вот с нашим новым знанием... В этот торжественный момент мигнуло освещение, и часть приборов начала перезагрузка от сбоя. Хотя они должны быть защищены от таких случаев. Свет мигнул еще раз и восстановился, но стал тусклым. что говорило о недостаточном напряжении в местной сети. Хотя лаборатория и была оснащена своими генераторами, они еще не включились. «Что происходит?» Голос одного из ученых звучал испуганно, так как они никогда не сталкивались ни с чем подобным. «Густав, немедленно свяжись с Центром управления дежурным, выясни, с чем связан сбой. И настоятельно порекомендуй, чтобы подобного впредь не повторялось, иначе они будут иметь дело уже не со мной, а с нашей прекрасной начальницей». И добавь. что нам всегда не хватает материала для опытов». Научник произнес все это своим обычным сварливым тоном, будучи очень раздосадованным от всего происходящего. Но как же так, в такой знаменательный день? Внешник понимал, что вряд ли когда-то сможет поделиться своими достижениями с коллегами из мира науки за пределами базы. Но знание есть знание, именно им он служит. «Нет связи!» Лаборан был удивлен, так как подобного не происходило никогда. Но все когда-нибудь случается в первый раз. «Внимание всем! Переходим на питание от генераторов и сразу фиксируем все данные на внешние носители. Не хватает еще, чтобы они оказались утеряны из-за глупого сбоя в электричестве». «Доктор Райан, что делать с объектом?» Вопрос был задан вовремя, так как за это время находящийся за стеклом в испытательном боксе иммунный уже успел несколько раз ударить своим оружием по стеклу, о г р а ж д а ю щ е м лабораторию со всех сторон. не судя по появляющимся небольшим сколкам, по крайней мере, один раз он это сделал в измененном состоянии, то есть запустив дар без внешнего воздействия. «Посыпеть! Такой интересный объект нам нужен. Необходимо некоторое время понаблюдать за ним, а потом мы проведем полноценное вскрытие, чтобы оценить, как изменилась сеть паразита после активации дара». В этот момент научник заметил, что в лаборатории появился посторонний. Хорошо заметный даже при том полумраке, который погрузилась лаборатория, светящийся полупрозрачный силуэт девушки замерк посредине комнаты. Невысокого роста, одетая в легкое, чуть выше колен платье и с развивающимися будто на ветру волосами, девушка производила впечатление чего-то чуждого всему окружающему антуражу, будто в комнату посреди темной мрачной осени ворвался весенний луч света. А потом силуэт на мгновение мелькнул, и стоящие в разных местах лаборатории сотрудники попадали на пол безжизненными куклами. Одновременно с этим Райан ощутил такой страх, какой никогда до этого не испытывал. Стикс пришел за ним. «Объект 112! Вы же помните меня!» Бесплотный голос, казалось, прозвучал прямо в голове Райана, минуя уши, потому что губы силуэта не двигались. Райан мгновенно вспомнил, что это была любимая игрушка начальницы, которую они буквально пичкали самыми разнообразными биологическими стимуляторами, пытаясь получить как можно больше различных умений у одного индивидуума. Крис требовала как можно больше. Она была уверена, что полностью контролирует свою подопечную. А потом та исчезла во время выезда для профилактики. И с тех пор начальница не переставала быть в ярости по этому поводу. Удивительно, но страх почти исчез. Зато появился профессиональный интерес исследователя. Такой удивительный феномен никогда не наблюдался и даже в описаниях не был известен. Представляете, как было бы интересно изучить такое явление, как этот дар Стикса? Прочитал мысли научника-призрака. и вслед за этим пришла боль. Райан почувствовал, как спираль боли скручивает его тело, и попытался закричать, но смог выдавить только жалкий хрип, горло будто не подчинялось ему. «Знаете, сколько раз я представляла этот момент? Десятки, сотни, а может быть и тысячи раз я видела, как убиваю вас и всех тех, кто так легко распоряжался жизнями моих друзей и всех иммунных. Но потом вдруг поняла, что это неправильно. Убить вас – это так просто. нет Вы должны на своей шкоре почувствовать, что значит быть объектом исследований того, кто не считает тебя человеком. Прожить достаточно, чтобы понять, что пережили ваши образцы и объекты. Поэтому я вас сейчас не убью». Голос по-прежнему звучал в голове у внешника, но боль ушла, и он с удивлением понял, что буквально наслаждается каждым мгновением ее отсутствия. А потом все повторилось снова, еще раз, и снова. В очередной раз приходя в себя, Райан с удивлением увидел, что рядом с ним на полу лаборатории лежит на полу его бывший зам. Похоже, что именно их двоих выбрал призрак для мести. «Жаль, что нельзя проделывать это с вами вечно, но можно делать это очень долго. Сейчас я на некоторое время вас покину, а потом мы продолжим». Голос прозвучал тише, чем прежде, но не успел внешник порадоваться, что наступает передышка в этой пытке. Его сознание померкло, и он остался лежать там, где его застал удар Феникса. л и с а целую секунду сдерживала себя, чтобы не начать мучить внешников снова, но потом смогла пересилить это желание. И Феникс помчался дальше, выискивая еще оставшихся врагов, которых надо было убить. После того, как девушка так удачно встретилась с умником, она почти поверила, что действительно выбрана Ульем для мести, иначе и быть не могло, поэтому у нее все получится. И сразу, как только л и с а ощутила, что усталость под действием Живчика начинает отступать, она запустила процесс превращения в Феникса. нужно было срочно сообщить капитану о состоянии дел и доложить о выполнении боевой задачи – уничтожении пункта управления. И лучи такой яркой звезды снова слились, вызывая к жизни ее лучший дар Стикса. Привычное ощущение мощи, и вот уже светящийся силуэт стоит на том месте, где только что лежала Алиса, а рядом с безмерно удивленными лицами смотрят на него ее собеседники. Увидев, какой эффект произвело включение дара Наумника, Алиса улыбнулась и шепнула, как это она умела, чтобы только он услышал «Ты еще подожди!» И с радостью убедившись, что ее слова были услышаны, девушка с светящимся силуэтом пронеслась по коридору и, пролетев сквозь стальную перегородку, которая сейчас разделяла блоки фермы, занялась своим назначением – убивать внешников. Впрочем, здесь оказалось всего два охранника, которые уже привычно упали на пол, и Феникс помчался дальше. Алисе нужно было срочно доложить капитану о ситуации на ферме. Все муры умрут. Прошло не больше 10 секунд после того, как командир Стронгов отправил в бой свое тяжелое вооружение, как о г о н ь и з фермы полностью прекратился. К этому моменту танки подошли почти вплотную. Отдельная группа осматривалась внутри. Когда командир Стронгов добрался туда, никто не оказывал сопротивление нападающим. Лишь л е ж а щ и й рядом одной группой, тела внешников без видимых повреждений, говорили о том, что здесь уже побывал Феникс. Капитан с удивлением понял, что первая часть его авантюры выполнена, и надо переходить к следующей. Но где же дроны и резерв с базы внешников? Почему они до сих пор не атаковали? Это пугало своей неизвестностью, но направить разведку пока не было возможности. Стронг не знал, что прямо сейчас оставшийся за главного неопытный офицер внешников буквально мечтает получить точные указания, но связи с начальницей до сих пор нет. А так как база перешла в разряд объектов, обладающих атомным оружием, то высылать куда-то подкрепление нельзя. Иначе количество личного состава будет меньше, чем нужно по инструкции для обороны самой базы. Но скоро все должно измениться. Убиты все обнаруженные на втором этаже фермы враги. Пункт управления разрушен. Находящийся там внешник уничтожен. Он делал что-то очень важное. Его мысли буквально светились от напряжения. Поэтому необходимо проверить, что там происходило. Но всю аппаратуру я разрушила. Алиса вдруг поняла, что опять слабеет. И что зря она решила докладывать капитану, не выключив дар. Но это не помешает ей использовать его снова и снова. «Мне нужен живчик, специальный, который на рацпоранах. Сейчас дар выключится. На первом этаже часть пленников смогла освободиться. Они контролируют коридор. Но у них нет оружия, только дары и половина из них не могут сами двигаться. В другом коридоре охранников я убила, но открывать боксы не стала. На нижнем этаже, где расположены лаборатории, но и захвачены языки. Это главные научники фермы». Крис говорил, а что они гении, и очень много уже знают о Стиксе». Здесь бесплотный голос Феникса сделал паузу, чтобы дать возможность капитану похвалить ее за такую умную вещь. Это называлось «проявить разумную инициативу», о чем командир не раз рассказывал. И тот оправдал ожидания девушки. «Молодец! Нам очень нужно знать как можно больше о том, чем они занимаются. Алиса, выношу вам благодарность». Странно, но эта похвала была так важна для нее. Одновременно с этим Алиса оказалась на полу. Уже в тяжелом и неуклюжем теле. Только одно желание владело ею сейчас – спать. Капитан смотрел на лежащую девушку, тело которой он успел поймать, не давая упасть на пол, и думал, что это могла бы быть его дочь. Или что больше подходила по возрасту младшая сестра, о которой он бы заботился и не давал бы в обиду. Странная мысль у командира Стронгов. Людей, главной целью которых было уничтожение других людей. Еще более странные в свете того, что ему д о л о ж и л Алиса. «Все обнаруженные враги убиты». Она сделала то, что казалось невозможным. Может быть, Ёж прав, это сам Стикс помогает им. Привычным жестом капитан провел ладонями по волосам, убирая такие мысли и приводя их в порядок. Сейчас нужно было сделать много дел. Выслать несколько человек для связи с пленниками, отправить под прикрытием скрыто разведку, чтобы посмотреть, что там с базой внешников, и, наконец, найти, где стоят грузовики, в которых вывозят пленников. потому что это единственный шанс спасти, если не всех, то многих. Капитан активировал дар, но тот отзывался с трудом. Похоже, он тоже злоупотребил им сегодня во время атаки фермы. Может быть, ему тоже стоит попробовать живчик из Рацпаранов. Господин майор, атака началась внезапно. Мы ничего не видели до самого последнего момента, когда противник возник буквально из воздуха, уже рядом с фермой. Связи с ней нет. Проход между базой и фермой блокирован, количество нападавших точно неизвестно. Но исходя из последних данных, полученных до исчезновения связи, они использовали захваченные танки из отправленной для засады группы. Цель нападения тоже не ясна, но анализ действий предполагает освобождение объектов и захват трофеев. Я не могу связаться с начальницей, поэтому вы по старшинству сейчас должны принять управление. Я прошу... Стоун слышал этот л е п е т Ему хотелось сделать что-нибудь плохое. Например, застрелить говорившего, чтобы тот, наконец, заткнулся. Каким образом этот ублюдок оказался на базе, да еще и получил роль временного командира. Любой офицер, да что там, любой капрал из его отряда справился бы лучше. Но майор был профессиональным военным и сумел убрать эмоции. и п р е к р а т и т е истерику, капитан. Немедленно выслать разведку. У вас на базе найдется десяток другой наших союзников, раз дроны недоступны для использования». «Отправить группу для установления связи с начальницей. Вы должны доставить ее обратно как можно скорее. Ферму пока не атаковать, но вы должны мгновенно мне сообщить, когда местные начнут эвакуацию. Вам ясно?» «Так точно, господин майор. Мне все ясно. Разрешите исполнять?» Голос говорившего стал похож на ответ военного, а не на то б л е н и е которое Стоун слышал до этого. «Выполняйте. Мне доклад каждые полчаса. При изменении обстановки немедленно. Я прекращаю операцию». и выдвигаюсь в район базы. Конец связи». с т о о н знал, как часто так бывает, когда одна на одну накладываются проблемы. Тогда нужно разбить их на мелкие задачи и решать как можно быстрее. Переломить ситуацию и добыть успех, казалось бы, проигранной партии. Как вот сейчас, когда местные нанесли удар в максимально выгодных для себя условиях. Но он сможет все исправить. Эти копии заплатят за все». Майор в очередной раз укорил себя, что недостаточно серьезно отнесся к человеку с видеозаписи. Стоун испытывал полную уверенность, что все последние успехи местных – дело рук именно того человека-копии, убитого на земле, но все еще живого здесь. «Я исправлю эту ошибку», – пообещал себе в н е ш н и х и принялся быстро готовить новые распоряжения для своего отряда. Он совсем забыл, что собирался ждать «союзников».